Предлагаем вашему вниманию четвёртую, заключительную часть большого радиоспектакля, поставленного Борисом Дубининым, Жизнь и крушение Прохора Громова. Инсценировку Романа Вячеслава Шишкова Угрюмрека написал сам Борис Дубинин. На роль Прохора Громова Борис Дубинин пригласил Александра Филиппенко. Слушаем четвёртую часть.